Глава шестая. По полю танки грохотали. 27 июня 1893 года. Завод Норденфельта, Швеция. Появившись утром на полигоне завода, я еще издали увидел легкий дымок из трубы танкового паровика. Все же котел на мазуте не коптит небо столбом черного угольного дыма. Когда коляска поехал поближе, убедился, что все готово. Господин директор с инженерами на месте. Ждут только меня. На полигоне присутствовал фотограф с ящиком на штативе, чтобы запечатлеть основные моменты испытаний. Вытащил из кармашка на жилете наградной обручевский брегет. Нет, не опоздал, еще пять минут до начала испытаний. Эти часы всегда были со мной, неубиваемый швейцарский механизм бреги в золотом корпусе, и главное, чем я гордился, надпись «За заслуги от главного штаба. Моя первая военная награда». Станислава третьей степени я получил все же за гражданское изобретение а часы — за риск и опасность для жизни. Как и просил Торстона накануне, на платформу был нагружен и надежно закреплено около двух тонн груза чугунных чушек. Торстон вчера сразу догадался, что за сельхозпродукцию я туда буду помещать. Орудие установить хотите, Александр? А почему бы нет? Если машина таскает повозку с грузом в тонну, почему вместо нее не прицепить пушку на колесном лафете, а еще лучше поставить орудие на платформу? Спросил, надежно ли закреплен груз, чтобы он не поехал на водителя и механика Кочегара при подъеме в гору. Меня убедили, что все будет в порядке, и можно начинать. Паровик свистнул. Первый раз вижу танк со свистком и резво по песочку полез в гору с уклоном более 20 градусов. Любая телега или орудие мгновенно бы увязли в песке, а эта машинка резво так карабкается. На гребне танк лихо развернулся на одной гусенице и легко съехал вниз. Что же, первое испытание закончено, теперь посмотрим, как машина преодолевает канавы или окопы. Оказалось, что успешно. Потом испытали на максимальную скорость. Здесь машина развела на мерном километре скоростью около 20 км в час, пройдя отрезок за три минуты. Что же, эта скорость лошади, бегущей рысью, то есть танк вполне может сопровождать конницу. Спросил Норденфельда, какова вероятность полома гусениц при таком алюре. Он ответил, что за 200-300 км он ручается. Но если скорость машины уменьшить до скорости шага человека, то нагрузка на сочленение падает и ресурс увеличивается минимум в трое, а то и в четверо. Потом танк прошел по кустам и редколестью, оставляя за собой полосу сломанных сосенок. В целом показ меня удовлетворил, и я сказал, что по возвращении в Петербург договорюсь об испытаниях. Потом поехали на стрельбище, и я пробовал пистолет-пулемет. В целом остался доволен, пуля прицельно поражала мишени на дальности до 70 метров при вдвое большей общей дальности стрельбы. Все же, хоть патроны нагановские, но ствол в четверо длиннее, чем у револьвера, и никакого прорыва газов, хоть в револьвере нагана барабан и надвигается на ствол при выстреле. Да и сама цилиндрическая гильза у нагана выполняла роль аптюратора, но нам она была нужна для успешного действия механизма подачи. Торстон сделал два магазина с шахматным расположением патронов на 40 зарядов и цилиндрический на 60, Последний, конечно, смотрелся лучше, но тяжело снаряжался, был капризен к попаданию грязи и песка, в связи с чем были заедания подачи патрона, так что придется его еще дорабатывать. Как настоящий записной попаданец не приминул пройти мимо случая ввести промежуточный патрон. Подбросил Торстену идею о настоящем автоматическом карабине, если увеличить пистолетный патрон того же калибра в полтора-два раза по навеске пороха, соответственно, вырастет и длина гильзы но это будет настоящий карабин, способный поражать цели на дальности 300 метров и далее. Порадовало, что при отстреле 120 патронов ствол не перегревался, все же решетчатый кожух на стволе неплохо отводил тепло. Уши совсем не закладывало, как при стрельбе из ружья, клапки выстрелов были приглушены насадкой, улучшающей отвод газов. Договорились, что я возьму с собой не только фотографии, но и два готовых пистолета-пулемета «Стенор», то есть Степанов Норденфельд. Или, если хотите, Стефани Норденфельд. Покажу царю и военному министру. Возможно, что придется и подарить, так что попросил сделать еще десяток другой. Торстен убедился в моей стрелковой подготовке, поэтому не настаивал на предложенном им в начале участии профессионального стрелка. Спросил по поводу патронов. Придется ведь закупать нагановские, а если у нас будет тот же калибр, но свой цилиндрический патрон, возможно, длиннее, удастся ли его запатентовать? Тем более, что для карабина, скорее всего, понадобятся пули другой баллистики, чем для револьвера, рассчитанного на поражение ближних целей. Наконец, поскольку я уже говорил о стажировке русских инженеров и техников на заводах Норденфельта, они построят ли нам завод в России, если испытания оружия будут успешными? Торстен спросил, кто будет работать на этих заводах и из чего и на чем делать оружие. Ответил, что шведы обучат русских рабочих, и дальше они будут выпускать новое оружие – как уже произошло с винтовкой Нагана Мосина. Торстон сказал, что был на Сестрорецком заводе и видел грязных и небритых русских рабочих, работающих на примитивных станках, и качество их работы тоже видел. Неужели вы, Александр, думаете, что качество такой сборки будет хоть немного соответствовать шведскому? Я бы еще подумал, что на заводе в России будет работать шведский персонал, но не запросят таких денег за особые условия труда в варварской стране, что дешевле оружие и пистолеты, пулеметы выпускать здесь. Шведское оружие славится на протяжении многих сотен лет. Армия карл XII дошла с шведскими мушкетами до вашей Полтавы. А что такое русское оружие? Копирование или лицензионный выпуск не лучших западных образцов, как и случилось с винтовкой Нагана. А ваш Мосин только свою фитюльку приделал, и теперь она, как же у вас говорят, «мосинка». Кстати, я знаком с Мосиным, когда он только начинал военным инженером-оружейником в Сестрорецке. Я не стал спорить с Норденфельтом, все равно его не переубедить. И начинать спор о том, где же их Карл оказался после Полтавы, ясное дело в Турции, все равно бессмысленно. С одной стороны, все шведы испокон века относятся к России как к варварской стране с огромной армией и боятся ее до потери пульса. С другой стороны, я же видел русское производство и помню слова наших оружейников о том, что такое оружие сделать невозможно. А вот заеду в Тулу и покажу, что можно. Тем более, что там все измеряли и зарисовывали мое ружье. Хоть что-то у них получилось. Попросил подать заявку на патентную защиту насадки пламегасителя для отвода газов и теплообменника на стволе. Запатентовать принцип. Форма-то может быть любой. Спросил Торстона, кто же заказал тысячу ружей и пулеметов. Оказалась компания Modern Weapon and Ammunition, прахты страховка до порта Танго, германская Восточная Африка. Значит, через немцев Буром пойдет. Интересно, скорее всего, Мсье Базиль продолжает снабжать оружием Трансваль и Оранжевую Республику. Как старший акционер проинформировал Торстона о том, что крупные заказы более тысячи ружей, а также все поставки более чем на 20 тысяч крон в Британию и Германию, как недружественных России стран, предь урегулируют со мной, как владельцем трех четвертей пакета акций. Про торговлю любыми лицензиями, кроме Шегреновского затвора, и говорить не надо, только с моего разрешения». Норденфельд поморщился, но согласился. А то он думал, что будет без меня направо-налево продавать и медальки получать. Вроде нашел русского дурачка Толстосума. Надо будет это отдельным приложением к договору оформить, хотя в положении об акционерном обществе и так сказано, что решения принимаются большинством голосов, а их у меня 75%. Договорились о том, что по моей телеграмме одну гусеничную машину отправят морем в Россию до Петербурга, и с ней четырех человек, экипаж, инженеры и техника. Говорящих, если не по-русски, то хотя бы по-немецки. Проще будет с переводом. 29 июня 1893 года. Петербург, Зимний дворец. Сижу в предбаннике ожидаю приема у императора. Незнакомый флигель-адъютант с интересом посматривают на дипломата с тремя боевыми наградами. Наконец, он приглашает меня к Е и В. Выкладываю фотографии. Кстати, неплохо получились. На первой машина карабкается на склон. То, что фотограф специально не завалил куртизну склона, свидетельствует вертикально стоящие фигуры людей на переднем плане. Потом фото, где бронеход преодолевает препятствия на пересеченной местности. И третье, где ломает молодой лесок. Дальше три фото с пистолетом-пулеметом. Общий вид. Я стреляю по мишеням. Я стою рядом с продырявленными мишенями. Интересные фотографии, купец. Твои новые изобретения. Помню, помню, приносил мне чертежи, показывал, потом сказал, что привилегию тебе дали, но требует построить образец за свой счет. Построил, значит. И у кого же построил? Ты мне говорил, что обуховцы с путиловцами отказались. Значит, за границей? Да, государю шведа Норденфельта на практически моем заводе. Мне он на три четверти принадлежит. Норденфельту сказал, что это трактор для вспашки земли. Он уже построил две штуки поменьше и продал в САСШ. Такой трактор сразу пятилемешный плуг тащит. За трактор ему на международной выставке серебряную медаль дали, а за ружье-пулемет – большую золотую. «Впечатляет, впечатляет этот твой железный монстр, и как быстро он бегает!» 20 верст в час, государь, берет склон до 30 градусов, песок не проваливается при собственном весе в 400 пудов, может буксировать повозку или орудие весом до 70 пудов, практически не снижая скорости». Но самое главное, можно установить на него «Барбет» с противопульной броней и на площадку «Барбета» — легкое скорострельное орудие вроде пушки Барановского и 1-2 пулемета системы «Максима». Экипаж 5-6 человек. Вот хочу у нас достроить его до боевой машины и испытать. Мне к Ивановскому обратиться или прямо на завод? Я сам его вызову и распоряжусь. Фотографии только мне оставь, чтобы понятнее было. А на других фотографиях и что, Ружье пулемет только поменьше? Да, государь, только я бы сказал, что это пистолет-пулемет, так как он использует револьверные патроны и поступление патронов как у автоматического пистолета, зато может стрелять очередями, как пулемет. Патронов у него много 40 или 60, в зависимости от магазина кассеты, и ствол в 4 раза длиннее, чем у пистолета, поэтому бьет он дальше и точнее. Я стрелял на 25 саженей, а максимальная дальность поражения до 50-60 саженей но там уже заметно рассеивание пуль, поэтому стрелять лучше короткими очередями. А что это за решетчатая труба поверх ствола защиты? Это государь-теплообменник, он отводит тепло от нагретого выстрелами ствола, поэтому ствол не перегревается и не деформируется. И, конечно, в какой-то мере защищает ствол от повреждений. Говорят, в оружейной лавке Норденфельта на Невском уже есть оружие вроде того, что ты мне подарил, по бешеной цене почти 1000 рублей за штуку. «А этот твой маленький пулемет сколько стоить будет?» «Да, еще, конечно, боевая машина во сколько мне обойдется?» «Государь, хорошее оружие и хорошую цену иметь должно. Норденфельд на выставке в Америке образцы со стенда продавал по 1200 рублей на наши деньги за 600 долларов. Так мистеры в очередь выстраивались и чуть не дрались, кому достанется. Надо было ему аукцион устроить, глядишь, еще дороже бы продал. Понятно, что ружье за 1000 рублей простой охотник не купит». Так у нас князей и графов среди охотников хватает, а если на такого охотника кабан-сикач выскочит, или медведь рассерженный на дыбы встанет, тут он и пожалеет, если успеет, что купил обычную двустволку, пусть и заграничную. А уцелеет, так бегом в лавку Норденфельта побежит. Ну, это понятно. Так сколько маленькое ружье стоит и бронеход твой? Маленькое ружье, думаю, продавать в армию за 500 рублей, но если большая партия будет, цену можно и сбросить. А гусеничная машина без вооружения стоит 20 тысяч рублей. С вооружением и броней до 30 тысяч дойти может. Это смотря что ставить. Дороговато твой монстр казни обойдется. Как сказать, государь, если 50 таких машин с вооружением, то это будет полтора миллиона рублей, как цена крейсера второго ранга. А у такого корабля не больше, чем 50 пушек и 50 пулеметов, как на всех бронеходах, а меньше. Десятка бронеходов обойдется в стоимость истребителя. И этот десяток бронеходов вместе со следующей за ним и прикрывающей его броней пехотой прорвет оборону целого полка противника. «Да, купец, говори, что убедительно. Давай посмотрим, как в деле будет вести себя твоя машина. А вот кому ты предполагаешь дать свои пистолеты-пулеметы?» Взводным унтерам, что потолковье оружие любят, и к механике склонны. В пограничную стражу, жандармерию и в казачьей части – Из такого оружия казак даже одной рукой на скаку стрелять сможет, уложить противник еще до рубки. А не всех перестреляет, так сунул пулемет в седельную кубуру и давай шашкой махать. Ну так и быть посему, 50 штук на испытания, думаю, хватит, тем более, что сейчас господа Наганы и Пипы свои револьверные испытания взамен старого армейского смит Вессона пришлют. В распоряжении заплатить компании Норденфельта 25 тысяч рублей я напишу. Государь. Тогда сразу можно перевести через нашего посла в Стокгольме еще 60 тысяч рублей сигнациями в местной валюте на компанию Норденфельда за 100 ружей пулеметов, которые уже сделаны и ожидают отправки в Петербург. Я их видел. Упакованы в ящики по пять штук. Каждое снабжено тремя магазинами с патронами. Пули и картечь. Согласно распоряжению Артком, они будут направлены на испытания в Терское казачье войско. А новый пистолет-пулемет я хочу подарить своему другу по эфиопскому походу полковнику Нищепаренко. Он товарищ наказного таман этого войска. Царь подписал бумаги, сказав, что машину можно отправлять на Абуховский завод. Он даст свое повеление, и я отправился домой просматривать почту. Было письмо от Лизы. Она сообщала, что профессор Кушера, о котором я просил узнать, знающий и опытный, на него можно положиться. Еще тетушка написала, что желательно не тянуть до конца, а приехать заранее, месяца за два-три до родов, чтобы врачи внимательно и не спеша посмотрели Машу понаблюдали за ней и сделали анализы. Можно остановиться у нее, так как Лиза осталась в большой квартире одна. Маленькую Машу отдали в специальную клинику для таких детей, где с ними ежедневно занимаются и развивают их. Она ее почти каждый день навещает, иногда прямо с занятий, так как клиника прямо на медицинском факультете в университетском городке. Врачи говорят, что у Маши наметился прогресс. Да и Лиза и сама это видит. Маша заговорила, А дутловатость у нее стала значительно меньше. Она стала походить на обычного, только слегка более упитанного ребенка. Весь курс лечения рассчитан на год, и Агеев его уже оплатил. С Агеевым они решили пока пожить в Рось. Он открыл свое сыскное агентство, и к нему постоянно ходили всякие неприятные личности. Он говорил, что это его осведомители, так что он переехал к себе в контору вместе с собакой и корчит из себя Алана Пинкертона пополам с Шерлоком Холмсом персонажем модного английского писателя Артура Конан Дойла, только что трубку не курит и на скрипке не играет. Было письмо от моего поверенного, который написал, что принято решение отложить суд на месяц, а то и на два. Дипломаты хотят решить дело примирением сторон, но Фарбен индустрии против. Написал ему, что я тоже против примирения и требую как минимум 200 тысяч марок и лицензию на хинин. Написал Лизе ответ, что я расстроен их разладом с Сергеем, но рад за Машу маленькую. Мы, скорее всего, приедем в Цюрих в ноябре, ближе к середине месяца, и до Рождества пройдем все обследования. Потом велел Артамонов распорядиться с отправкой этих писем и телеграммы Норденфельту, где просил произвести 50 пистолетов-пулеметов и отправить груз ружей в Россию на его представительство. Машину вместе с людьми можно отправлять прямо на Обуховский завод в Петербурге, дав мне телеграмму. Посланных им специалистов прошу прибыть на мой адрес, где их разместят и будут хорошо кормить о чем дал соответствующее распоряжение дворецкому и оставил дополнительно на шведов тысячу рублей. 3 июля 1893 года, понедельник, село Александровка, Богородского уезда Московской губернии. Встретился с Парамоновым, и мы вместе отправились по цехам. В новые цеха стали устанавливать реакторы. Плановый пуск – середина сентября. Заметил, что открылась больница с амбулаторией, Школа тоже будет готова через месяц, и сейчас ищут учителей пока в трехклассное отделение. В церковь осветили, и батюшка согласился преподавать закон Божий, обязательный предмет. «А вот в Купавне, — сказал я Мефодию, — еще два десятка старообрядческих семей подались на Амур. Я с большим трудом нашел людей, которые знают, как красить шелк пурпурной краской, и только один химик смог ее синтезировать». Пока от Исаака новостей не было, но я решил заготовить 70 штук царьградского пурпура заранее, чтобы потом не терять время. Спросил Парамонова, не было ли волнений. Он ответил, что люди довольны, он регулярно принимает выборных, и они улаживают претензии миром. Купавне тоже волнений не было, но строительство шло не так споро, хорошо, если до Нового года управимся. Вместе с управляющим зашел в отдел сбыта, поинтересовался спросом и отгрузками. Собственно, я уже догадывался, что дела идут хорошо, и мы в прибыли, так как до этого уже посетил купеческий банк и увидел, что на счету у меня около трех миллионов рублей ассигнациями. Дал распоряжение перевести миллион на расходный счет, к которому имеют совместный доступ Парамонов и Николай Карлович. Они друг друга терпеть не могут, и я спокоен, что не сговорятся. Поэтому, если кто из них лапу запустит в казенные деньги, я тут же буду знать об этом». Снял 100 тысяч себе на расходы, потом перевел еще 100 тысяч рублей в швейцарские франки и отправил Лизе. Так что тратишь, тратишь и все в прибыли. А прибыль в основном от ТНТ, несмотря на скидки, спрос просто ломовой. Владельцы шахт, строители, подрядчики Транссибы и половина всех заказов – военные и морские министерства. Причем моряки заказывают три четверти от всех военных поставок. Значит, ВВ идет на начинку снарядов и мин, а то куда же еще? Среди лекарств лидирует тубицит, несмотря на увеличенную на 20% цену. Неплохо берут в Тивостоп, причем больше иностранцы. Понятно, есть положительные научные французские публикации. Две трети иностранных поставок в Тивостопа забирают как раз французы, оставшуюся треть – все остальные. Чернова аккуратно платит роялти за нержавейку, впрочем, на половину этих денег я ее и закупаю для изготовления реакторов и трубопроводов. 10 июля 1893 года. Крым, Левадия. Вот уже несколько дней я в Крыму, наслаждаюсь отдыхом и семейным уютом. У Маши все хорошо, токсикоз давно прошел, обычная физиологическая беременность. Ей очень нравится наша крымская дача. Я так понял, что она не против здесь поселиться насовсем. Но она не догадывается, как бывает неуютно в Крыму зимой. Это как сплошной ноябрь в нашей полосе с дождями, мокрым снегом и пронизывающим до костей ветром. Так что до ноября мы унесем отсюда ноги и поедем в Европу. Маша много читает, и ее русский стал практически свободным. Говорит и пишет она без ошибок. А при разговоре, особенно когда волнуется или говорит быстро, появляется незначительный акцент. На мой взгляд, очень милый. Я похвалил ее и Аглаю за успехи в русской словесности. Они прочитали всего Тургенева и даже было принялись за графа Толстого. Но Маша сказала, что он очень сложно пишет, и приступила к коротким веселым рассказам Чехова. Я ей сказал, что Антон Павлович болен туберкулезом, но вот как-то со мной он встречаться не захотел. Объяснил жене, что я хотел добиться, чтобы доктор Чехов уделял внимание собственному здоровью, так как, скорее всего, еще можно что-то сделать с помощью моих препаратов. К сожалению, на мое письмо известный писатель не ответил, а когда по моей просьбе ему написал профессор Иванов, то Антон Павлович ответил ему довольно резко, что он, мол, сам врач и лучший коллег знает про свое самочувствие. Лечиться он начнет с 1897 года, после профузного легочного кровотечения. Через год переедет в Ялту, но будет уже поздно, и через 5 лет писатель умрет. Вот когда переедет в Ялту, когда и сделаем второй заход с предложением лечения, тем более будет уже накоплен обширный опыт применения моих препаратов. Да и профессор Остроумов начнет лечить каверны, сопровождающиеся кровотечениями, искусственным пневмотораксом. А вот великий князь Георгий упорно лечится, ведет достаточно активный образ жизни, у него совсем пропала депрессия, которая была год назад. Теперь это жизнерадостный молодой человек, полный надежд на победу над болезнью и окончательное выздоровление. Сегодня приехал профессор Иванов с двумя ассистентами. Они осмотрели Георгия и остались довольны. Крипов почти нет и, судя по всему, место поражения зарубцевалось. Взяли три мазка и результаты почти отличные. Во всех трех Единичные микобактерии туберкулеза, то есть о полной санации говорить еще рано, но она не за горами. Дали Георгию посмотреть мозги и показали рисунки того, какими они были. Стоит ли говорить, что он после этого еще больше уверовал в полное излечение, долго благодарил докторов, и мне тоже досталась доля славы. После этого подписал совместный эпикрис с рисунками мазков, и вся компания врачей укатила в Питер, не забыв письмо Георгия к густейшим родителям. Докторов можно понять. Гонцов, привезших хорошие вести, принято вознаграждать. А мне уже и так награды вешать некуда. То есть я пропустил профессора и его ассистентов в очередь за орденами. Иванову утвердили в должности директора Мариинского центра по борьбе с туберкулезом. И он уже вовсю трудится там, в том самом доме, где мне предлагали имени на обводном канале. Там большой дом и огромный парк. Будет где гулять больным. Иван Михайлович с восторгом рассказывал о щедром финансировании работы с фонда императрицы, что позволит принять больных уже через пару месяцев. Парк расчистили, дорожки прибрали и посыпали свежим мелким гравием. Так что профессор предели не забыт, надеюсь, и орденок ему повесят, и про тайного советника не забудут. Я же остался в Крыму, гулял с Машей, а через день Хаким вывозил нас к морю, где Маша сидела под большим зонтом и дышала морским воздухом. Ей понравилась сладкая крымская черешня. Вроде в Эфиопии я не видел черешни, только виноград, и она с удовольствием ее ела. Так пролетело две недели, как один день, и я уже стал привыкать к неспешной размеренной дачной жизни, как пришла телеграмма Тартамонова, где Дворецкий писал, что прислали телеграмму из Швеции, и он с помощью сына гимназиста кого-то из соседей разобрал, что она касается какой-то отгрузки в Россию с прибытием через три дня, то есть уже через два. Пока разбирали текст, отправляли телеграмму и везли ее сюда из Севастополя. Пришлось срочно вызывать свой вагон и ехать. Дал на всякий случай телеграмму, что груз выгружать на Обуховском заводе, если это гусеничная машина, а если ружье, то вести на Екатерининский канал к нам. Прибывших людей разместить во флигеле со слугами. Это если Дворецкий забыл, что я ему говорил перед отъездом.